Когда через год они вернулись назад, Старгород был завален снегом. Тяжелые обозы шагом проходили по Большой Пушкинской. Обледенелые деревья Александровского бульвара были абонированы галками. Снежные звезды, крестики и другие морозные знаки отличий медленно садились на нос Ипполита Матвеевича. Ветра не было. С вокзала... Ипалит Матвеевич ехал на низких санках, небрежно поглядывая на городские достопримечательности: на новое здание биржи, сооружённое усердием старг городских купцов в ассиро-вавилонском стиле, на колоんчу Пушкинской части, свисевшими на ней двумя большими круглыми бомбами, которые указывали на пожар средней величины, возникший в районе. Кто горит, Михайло?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 Снег продолжал лететь. Внизу никто не отозвался. Пожарный в раздумье постоял у окна, вздохнул и равнодушно скрылся в дыму. "Так он и пять суток гореть будет гневно", сказал и полит Матвеевич. "Тоже Париж с Еленой Станиславовной Воробьяниновым разошёлся очень мирно".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 Скобрезные похождения Полито Матвеевича, а в особенности избиение в клубе Благородного собрания присяжного поверенного Мурузи, закрепили за ним репутацию демонического человека. Даже в 1905 году, принёсшем беспокойство и тревогу, и Полито Матвеевича не покинула природная жизнерадостность и вера в твёрдый устой российской государственности. К тому же в имении Полита Матвеевича всё прошло тихо, если не считать сожжения нескольких стогов сена. Графа Витте, заключившего Портсмутский мир, и Полит Матвеевич с горяча назвал предателем, но подробно по этому поводу так и не высказался.